Глава 37. Я мысленно захлопала в ладошки. Как хорошо, что мне уже нашли замену. А то неловко было, что я так хотела работать, что буквально вырвала у ректора эту должность. Взяла на себя обязательства и тут же увольняюсь. Но раз эту Арайскую ставят на мое место, то я с чистой совестью убываю на новое место. Так что я согласно кивнула и первой вошла в кабинет. Еще леди Арайская хочет извиниться за вчерашний инцидент, виновницей которого она явилась, добавил ректор, немало удивив меня. Я была уверена, что ее выходка сойдет девицы с рук. Ну, Нетали, Леди Мещерская ждет, подбодрил ректор молчащую красотку. Приношу свои извинения, я погорячилась. Выдавилась писивая звезда, и на этом все. Ну ладно, хоть так, и то хлеб. Я милостиво приняла извинения. Не глядя на прожигающего меня глаза ректора и стараясь не обращать внимания на кислую физию девицы Арайской, указала на свой стол. «Вот книга записей. Заполняйте все колонки на каждого соискателя. Документы складываете в этот ящик. Они сами переместятся к экзаменаторам. Все. Ректор Даниланис, я увольняюсь. Надеюсь, Академия без затержек выплатит мне положенную за работу сумму». «Счастливо оставаться!» С этим я повернулась и направилась к дверям, лопатками ощущая оставшееся за спиной изумление. Я как раз закрывала за собой дверь, размышляя, сразу мне сходить в местную бухгалтерию или подождать, пока ректоришка даст им команду, когда за спиной раздался «Нет, не окрик, хуже!» Это был рев громовое рычание. Даже стены как будто колыхнулись, когда прозвучало «Марина!» «Ой!» – пискнули мы со смурфетой, захлопнули дверь и рванули по коридору в надежде успеть скрыться. Я бежала со всех ног, а моя мышка, словно помогая, хлопала крыльями и издавала подбадривающие звуки. Увы, далеко не убежали. За очередным поворотом перед нами выросла очень злая, буквально высекающая глазами искры персоны ректора. Я пыталась затормозить, замахала руками, хватаясь за воздух, но, увы, закон инерции, что в нашем мире, что в этом работают исправно, так что я с разгона врезалась в широкую ректорскую грудь и тут же оказалась в его объятиях. Над макушкой раздалось довольное «попалась», и следом пространство вокруг нас поплыло. Короткое покачивание, словно на волнах, и мы оказались в ректорском кабинете. «Марина, что за глупые шутки?» – прозвучало над ухом. В следующий миг Станислав сжал мой подбородок, потянул его вверх и провел большим пальцем по нижней губе. Мариночка! шепнул чуть слышно и так нежно. Сердце заколотилось, как дурное. Рот приоткрылся что-то сказать, и следом. Ну да, мы опять поцеловались. Со мной точно все плохо. Я даже не попыталась оттолкнуть этого гада. В очередной раз наступило на те же грабли вцепилась в его камзол, потянула к себе и пропала в медовой глубине глаз и жадных прикосновениях губ. В руках, сжимающих мою спину, в словах, которые этот тип шептал на ушко так сладко, что я опять чуть не поверила. Но нет, теперь я умная. Собрала остатки силы и ошметки воли и отстранилась. Несколько секунд тяжело дышала, уставившись в верхнюю пуговицу ректорского камзола, Затем подняла глаза. Глядя в расплавленный золотистый мед с вертикальным кошачьим зрачком, процедила. «Не смей! Больше никогда не смей ко мне прикасаться, демон!» Сняла с его плеча непонятно как оказавшуюся там смурфету и пошла к выходу. Дёрнула ручку двери. Снова дёрнула. И ещё раз. «Не старайся, Марина. Пока мы не поговорим, дверь не откроется». Голос ректора звучал устало и с какой-то безнадёгой, что ли. Не оборачиваясь, я стояла и гладила свою летунью, словно искала у нее защиту. «Марина, сядь в кресло и поговорим. Обещаю, больше я не буду к тебе прикасаться». «Хотя это очень трудно. Тяжелый выдох за моей спиной искрежет отодвигаемого кресла. Садись, нам действительно пора поговорить». «Что ж...» Тут он совершенно прав. Поэтому я прошагала к креслу, села, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Я сама внимание, господин ректор. «Для чего ты увольняешься, Марина?» Даниланис подпер ладонью щеку и оперся локтем на подлокотник, грустно глядя на меня. Прямо композиция «Страдающий демон». Устраиваюсь на работу на факультет Адриана в его академии. Ответила честно. Думаю, нет смысла скрывать свои дальнейшие планы. Ты понятия не имеешь о магии. Ничего, заимею. Она ведь у меня есть. Значит, научусь ею пользоваться. Смотреть на ректора мне не хотелось. Не нравилось мне выражение его лица. Какое-то грустное, и на дне золотых глаз прячется тоска. Даже странно, что меня это заботит. Тебе не надо никуда ехать. Я сам тебя всему научу, Марина». С завтрашнего дня и начнем занятие. В голосе появились мягкие нотки, бархатистые, обволакивающие, зовущие поверить его словам. А вот этого не надо. Ты опоздал, ректор. Надо было сразу мне все рассказать и показать, а не водить меня за нос своими. В общем, я приняла решение и менять его не собираюсь. Голос мой звучал твердо, хотя в душе царил настоящий хаос. Мне нечего было рассказать тебе, Марина. С твоей магией все очень странно и непонятно. После паузы заговорил Даниланис. Только вчера я получил полный отчет о твоем резерве и потенциале и теперь могу все объяснить. Готов показать твою магию и научить кое-чему пользоваться. Почему только кое-чему? против воли мне стало любопытно. Потому что часть того, чем ты владеешь, доступна только тебе самой. И пока ты будешь овладевать всем этим, нужно, чтобы я был рядом, помогал и страховал. Это не так просто, как кажется, справиться с такой магией, как у тебя». «Ничего, Адриан мне поможет», — легко отмахнулась я, хотя в душе поселились сомнения. А вдруг Данила не справ, и магия просто сожжет меня. Я немного успела почитать в местной библиотеке азы магических искусств и знала, что это не такое уж редкое явление. «Адриан не поможет, Марина». Демон развёл руками и хитро улыбнулся. «Драконья магия с твоей совершенно не сочетается». «А твоя, значит, сочетается!» Ядовитым тоном процедила я, мигом заподозрив ректора во вранье. «Моя, да. Именно моя магия сочетается с твоей лучше всего, Мариночка. Так что тебе не стоит далеко от меня отходить» в избежании больших проблем. Все ты врешь, Даниланис, я тебе не верю, и вообще... М -м -м -м. Что вообще, моя красавица? В ректорском голосе опять появились они, эти клятые нежные нотки, заставляющие растекаться мой мозг. Решив, что пора завершать бессмысленный разговор, я встала с кресла и, глядя ему в глаза, холодно произнесла. И я собираюсь попросить короля Дангора, или отца Адриана отправить меня домой портальным зеркалом. Они у них есть, и я планирую ими воспользоваться. Поэтому еду в Эмберсага, где правит Дангор, и попрошу Адриана познакомить меня с его отцом. Хоть один из двух королей да поможет мне вернуться домой. И если ты попытаешься помешать мне, Даниланис, я рога тебе пообломаю. В ответ на мою пламенную речь Димонюка заулыбался так довольно, что у меня под ложечкой засосало нехорошим предчувствием. Это невозможно, Марина. Ты не сможешь воспользоваться теми зеркалами. Это еще почему, возмутилась я. Правда не очень уверена, что-то мне выражение ректорского лица не понравилось. Хотя бы потому, что уйти можно только тем же путем, что и пришел, через то же самое зеркало. Иначе окажешься где угодно, но не на земле. «Например, в мире гигантских пауков. У меня есть знакомая, которая там бывала. Хочешь послушать ее рассказы?» «Ты врешь!» – зашипела я. «Желаешь проверить?» – ухмыльнулся демон. «Не веришь мне? Спроси Адриана. Думаю, он скрывать не станет». «Я спрошу!» – топнула я ногой. «В любом случае в твоей академии я не останусь. Так что дай распоряжение своим бухгалтерам оформить мое увольнение». «Хорошо, дорогая Марина Александровна, после обеда ты получишь свои деньги». Неожиданно согласился ректор, заставив меня еще больше занервничать. С чего он так легко сдался? Не иначе, как пакость задумал. Обдумать эту мысль я не успела, потому что не спрашивал к своему столу, выдвинул верхний ящик и вынул плотный лист бумаги, протянул мне. отчет о твоей магии, Марина. Прочитай, если хочешь». Что непонятно, я тебе объясню. У себя в комнате почитаю, буркнула я, забирая листок. Повернулась и пошла к двери, и на этот раз она легко открылась. Я уже занесла ногу над порожком, когда меня догнал смеющийся ректорский голос. Отличного-то фамильяра призвала, ведьма Марина Мещерская!